Глава п я т а э й барин, ты, что ли, прохвессор будешь?» Климент Аркадьевич обернулся. К их небольшой группке, выгрузившейся с баржи на пристани станицы Магнитной, шагом подъезжал казак с буйным чубом, картинно выбивавшимся из-под лихо заломленной фуражки. Э, да. Позвольте представиться, руководитель полевой экспедиции, профессор Петровской сельскохозяйственной академии Климент Аркадьевич т и м и р я з е в Вместо ответа казак привстал на стременах и, повернув голову, проорал: "Под ясаул! Здесь, а, профессор. Это необычное, странное, сумбурное путешествие". началось для Климента Аркадьевича с неожиданного приезда в Академию великого князя Алексея Александровича. Академия по нынешним временам была заведением не шибко престижным. Молодежь все больше в технические науки бросается, сельским хозяйством ей заниматься неинтересно, а того не понимает, что Россия страна крестьянская и на хребте русского крестьянина держится. Так что появление в стенах Петровской сельскохозяйственной академии члена императорской фамилии оказалось для всех непредвиденным. Великий князь поздоровался с ректором, выслушал словословие и извинения за то, что принять его достойно академия не имеет возможности ввиду незапланированности визита, прошелся по кафедрам, сунул нос к опытным участкам, а затем сел в ректорском кабинете, и велел вызвать к себе профессора Тимирязева. Климент Аркадьевич к тому моменту едва не ушел. Характер у него был ершистый, с начальством он ладил не очень, вследствие чего статус у него в академии был неопределенный. С одной стороны, вроде как и профессор, и докторскую степень имеет, а с другой, в общем, нагнали его уже в фойе. «Меня видеть?» – изумился Климент Аркадьевич, когда ему сообщили о столь странном желании его императорского высочества. «Лично? Но позвольте!» «Ох, оставьте Климент Аркадьевич!» – тяжело отдуваясь, махнул рукой заведующий кафедрой почвоведения мужчина в теле, передвигающийся по этой причине весьма и весьма степенно. «Сейчас же он, похоже...» Так торопился, что, может быть, даже бежал. Великий князь потребовал именно вас. Климент Аркадьевич нахмурился. Вот ведь незадача. Откуда такое внимание к его скромной персоне? И о чем ему говорить-то с этим... с великим князем, короче? Алексей Романов ждал его в кабинете и не один. Однако вторым лицом оказался отнюдь не ректор, как можно было бы предположить, а довольно молодой мужчина, на взгляд, не старше т р и лет. Когда профессор вошел, великий князь приятно его удивил, поднявшись навстречу и первым протянув руку для приветствия. «Добрый день, Климент Аркадьевич, рад знакомству!» «Также весьма рад, ваше императорское высоо!» «Для вас Алексей Александрович!» – прервал его великий князь. Вот познакомьтесь, Иван Владимирович Мичурин, дворянин Тамбовской губернии, служащий по железнодорожному ведомству и э, селекционер-любитель. Тимирязев бросил испытующий взгляд на молодого человека. К селекционерам-любителям он относился с большой настороженностью. «Присаживайтесь, господа!» Великий князь указал на удобный кожаный диван и два кресла, стоявшие в углу обширного ректорского кабинета. Несмотря на то, что Климент Аркадьевич преподавал в Академии уже шесть лет, Чести посидеть на этом диване он удостоился в первый раз. До сего момента все его посещения этого кабинета, как правило, были связаны с начальственными разносами, то есть с мягкими увещеваниями господина ректора, ибо характер профессора как-то не способствовал тому, чтобы его кто бы то ни было смел разносить. «Итак, вы ломаете голову, зачем я вас пригласил». Не стал тянуть быка за рога великий князь, едва все расселись. Дело в том, что я хочу предложить вам работу. Он обвел присутствующих внимательным взглядом. Тамбовский дворянин промолчал, а вот Климент Александрович недоуменно вскинулся. Но позвольте, ваша импера... Да-да, я помню, Алексей Александрович. У меня уже есть работа, и она меня полностью устраивает. И я бы не хотел... Закончить фразу он не успел, потому что великий князь улыбнулся и тихо произнес, «Вы ведь еще даже не знаете, какую работу я собираюсь вам предложить». Профессор Тимирязев выдержал паузу, потом смущенно кашлянул и нехотя осведомился. «Ну и какую же?» Спохватившись, что самопроизвольно перешел на тон, которым разговаривал с коллегами и начальством, если они принуждали его к тому, чего противилась его честная и деятельная натура, он извинился. «Прошу простить, в Ва... Алексей а Александрович, я несколько пустое», — махнул рукой великий князь. Опершись на трость, он поднялся с кресла и подошел к большой карте районирования почв центральных губерний, висевшей на стене ректорского кабинета. Несколько мгновений разглядывал ее, а затем сделал два шага вправо и, указав рукой на нижнюю часть стены, далеко за пределами карты, заговорил. Вот здесь через несколько лет будет построен огромный металлургический комбинат. А вслед за ним и еще несколько заводов. Металлопрокатный, паровозостроительный, подшипниковый, «Мостовых и строительных конструкций, а также сельскохозяйственного инвентаря и оборудования». «Здесь, в голой степи, возникнет город. Возможно, и не один. Здесь будут жить десятки тысяч человек. И я хочу спросить вас, господа, чем мне всю эту прорву народа кормить?» Тимирязев и Мичурин озадаченно переглянулись. «Великий князь усмехнулся». «Да-да, господа, я понимаю ваше недоумение. Но вот что я вам предлагаю. Вот сюда...» Он снова ткнул в стену. «На Южный Урал и в Северный Казахстан. Я собираюсь организовать переселение десятков тысяч крестьян из перенаселенных центральных и западных губерний, из мест, регулярно поражаемых голодом. И здесь, на этом месте, намерен заложить основу нового сельского хозяйства всей России». Сельского хозяйства на базе передовых технологий, новейших агротехнических приемов, и не только агротехнических, но и, скажем, экономических, финансовых и так далее. Сельского хозяйства такой эффективности, при которой каждый его работник будет способен прокормить 40, 50, а то и 80 таковых в других отраслях, а не двое третьего, как сейчас». И создать его я предлагаю вам двоим. А уж в процессе решения этой задачи вы поможете мне снабдить продовольствием мощный промышленный район. В этом я обещаю вам свою в с е м е р н у ю помощь и поддержку. Великий князь замолчал. Некоторое время в кабинете стояла тишина, затем... Климент Аркадьевич вздрогнул, как будто очнувшись от созерцания нарисованных собеседником картин и несколько сварливо, но даже не заметив этого, спросил, «И как вы себе это представляете, Алексей Александрович?» А вот об этом я предлагаю подумать вместе. Вы оба энтузиасты своего дела, а это для меня главный показатель. И вы занимаетесь своим делом во многом не благодаря, а вопреки складывающимся в вашей жизни обстоятельствам. Именно по этому признаку я вас и выбрал. Теперь я готов выслушать, что вам потребуется, чтобы уже в этом году развернуть в бассейне реки Урал неподалеку от казачьей станицы «Магнитная», опытную сельскохозяйственную станцию. В этом году? Да вы с ума сошли! Ой, прошу меня извинить, ваше императорское высочество. Но это же совершеннейший бре... Совершенно невозможно. Уже заканчивается июль. На подготовку экспедиции такого рода требуются месяцы, если не годы. Необходимо сделать запас семян, подобрать людей. «Уволиться со службы?» — наконец-то подал голос молодой человек по фамилии Мичурин. «Да, и это тоже. В конце концов, кто нам откроет финансирование посреди года?» «Я», — коротко сказал великий князь. «Вы?» Алексей Александрович кивнул, после чего заговорил быстро и резко. «Сроки не обсуждаются. Через неделю вы и основной состав экспедиции выедите по железной дороге в Казань». Список необходимого оборудования, н ну, о хотя бы на первое время, я жду от вас через два дня. Примерный состав экспедиции тоже. Количество людей не ограничено. Если вам потребуется 100 человек, берите. Но помните, что управляться с ними вам придется самим. До ближайшего полицейского участка оттуда сотни и сотни верст, причем по степи. Сельхозинвентарь берите, какой доступен. Но сразу же составляйте списки того, что предпочтительно. Если потребуются немецкие плуги, американские бороны и английские лошади, пишите. Через год они у вас будут. Как и весь необходимый семенной материал и саженцы деревьев и кустарников». При этих словах Мичурин отчетливо всхлипнул. «Да, когда будете составлять списки, обязательно учтите в них метеорологов. Нам нужно заложить несколько метеорологических станций». и с с л е д о в а н и е климата совершенно необходимы. Семьи пока брать не советую, обустраиваться будете с колес, а позже мы их к вам переправим, если будет у вас на то желание. Но позвольте, к чему такая спешка? К тому, что уже через два года у вас появятся первые переселенцы. Два года? Да вы с ума сошли!» Взвился профессор. «Вы себе хотя бы представляете, сколько времени занимают работы по районированию хотя бы одного сорта?» «Два года», — оборвал его великий князь. «И к тому моменту вы должны будете выдать им первые рекомендации, какие сможете». А с чем напортачите, то сами потом исправлять и будете. В процессе, так сказать. Кстати, насчет 100 человек это не шутка, и в дальнейшем их число увеличится. Короче, вполне вероятно образование там, нового сельскохозяйственного учебного заведения высшего уровня. Да поболее этой академии. Так что готовьтесь и преподавать, господа. Кстати, Климент Аркадьевич, можете взять с собой несколько студентов. Дипломы им выдадим прямо там, по вашему представлению и итогам практической работы. Есть еще какие вопросы? «Здравия желаем, господин п р о ф е с с о р Громкий бас оторвал Тимирязева от воспоминаний. й п о д е с а у л Уральского казачьего войска Кондратьев, станичный голова. Очень рад знакомству». Профессор слегка наклонил голову. Руководитель полевой экспедиции, профессор Петровской сельскохозяйственной академии Климент Аркадьевич Тимирязев. Со мной 42 человека и чрезвычайно ценный груз. Под Есаул дюжий черноволосый мужчина со слегка раскосыми глазами, выдававшими наличие среди его предков башкир, киргизов или калмыков, слушал, слегка кивая косматой головой, хотя с каждой фразой ему становилось все яснее, что московского п р о ф е с с о р а надо б н на о э т о к аккуратненько завернуть на обсуждение сугубо практических вещей, а то Эван как заливается, и половина слов непонятна. В то время название «казахи» еще почти не использовалось. Даже Николай II называл казахов «мои киргизы». Придерживаться норфолкской системы земледелия и активно развивать животноводство. Так что необходимо уже сейчас разместить поля под посевы клевера и турнепса. «Хм, извиняйте, господин профессор, но я это, телеги уже вызвал?» Воспользовавшись коротким мгновением, пока Тимирязев набирал воздух в легкие, встрял под е с а у л Так что надо б навелеть, чтоб грузиться начинали. До заката всего ничего. — Да-да, конечно, — спохватился Климент Аркадьевич. За долгую дорогу он уже столько всего передумал и обговорил со спутниками, что его уже просто распирало. Так хотелось приступить к работе. — А з а в т р е г о поедем место смотреть, — продолжил под е с а у л «Место хорошее. Наши там выселки думали ставить. Но коль такое дело, что о нем сам великий князь заботу проявил, вам отдаем. И насчет коней тоже все сговорено. Киргизы хоть завтра пригонят». «Да-да, конечно», — закивал Тимирязев. «И вот еще что. Мне велено полностью возместить вам все предварительные расходы. Сколько надобно?» п о д ъ с а у л подвернул подол рубахи и, выудив из штанов смятую бумажку, сморщил лоб. Вот. Тут-то все расписано. Поскольку атаману сам великий князь написал, з н а ч и т с я мы все из войсковой кассы брали. 123 рубля 48 копеек. Но это мы еще с платагонами, что лес пригнали, не расплачивались. И опять же плотники и печники т о к м а а в а н с получили. «Отлично, отлично!» Тимирязев удовлетворенно кивнул. Перед отъездом его императорское высочество выделил ему на расходы почти 7 тысяч рублей ассигнациями. И хотя на найм людей и закупки в дороге он уже потратил почти 3 тысячи, оставшиеся суммы должно было хватить на год с запасом. «Как закончим разгрузку, я сразу же и расплачусь». Почему он тогда согласился, профессор Тимирязев не знал. Это было похоже на какое-то наваждение. Возможно, с ы г р а л а роль то, что великий князь обратился не в руководство академии, а напрямую к нему. Возможно, то, что Тимирязев чувствовал себя в Петровской академии на птичьих правах, а тут ему предложили создать новый научный центр, способный со временем затмить саму академию. Возможно, на него произвел впечатление размах задач. Как бы то ни было, он согласился. Второй разговор с великим князем состоялся через три дня после первого. Его высочество немного дольше, чем планировал, задержался в Туле, но Клименту Аркадьевичу пришлось по душе, что великий князь прислал телеграмму с извинением. Деятельная натура ученого, уже давно склонявшаяся к идеалам республики, даже слегка поколебалась в прежних убеждениях. На третий день у кабинета Климента Аркадьевича нарисовался рослый городовой, который со всем уважением отвез его на пролетке к Кремлю, где передал местной охране, каковая и доставила профессора в приемную великого князя. Прочитав длинный список, составленный профессором, великий князь задумался, а затем протянул его профессору обратно. Прошу вас, Климент Аркадьевич, подумайте, возможно, кому-то из указанных вами людей необходимо сразу же выдать подъемные или помочь решить какую-нибудь проблему. У кого мать или отец хворые или иная какая помощь нужна, укажите, помогу. И потом, как мне кажется, ваш список не совсем полон. Местность там степная, бураны бывают, а летом полевые бури. — Возможно, лесополосы придется высаживать, а вы в список только культурные растения внесли. Тимирязев смутился и сварливо отозвался. — Так вы все бегом-бегом требуете, ваше и м п е р а т о р с к а я Алексей Александрович. — Хм, прошу простить. Вообще, эта экспедиция — верх авантюризма. Даже представить не могу, сколько я еще всего позабыл. Великий князь улыбнулся. «Ладно, чего не хватит в этом году, привезем в следующем. Как на Урале лед сойдет, сразу же отправляйте Нарочного в Астрахань, а оттуда пусть мне телеграфирует. Но ежели чего надо с предварительным заказом, постарайтесь успеть до осени. То есть еще в дороге подумайте и телеграфируйте». Тимирязев нахмурился. «То есть, если я вам закажу аризонские с е я л к и или немецкие плуги, я же вам сказал, они у вас будут», – мягко улыбнулся его высочество. «Причем именно такие, которые вам нужны. Поймите, Климент Аркадьевич, я слов на ветер не бросаю. И если я сказал, что хочу создать в тех местах новый крупный сельскохозяйственный научный и учебный центр, то так тому и быть». «Мозги для него обеспечиваете вы, а все остальное – я». Тимирязев недоверчиво покачал головой, но ответил. «Ну что ж, Алексей Александрович, попробуем». «Отлично. И, кстати, попытайтесь, если не сразу, то хотя бы через год-два наметить места размещения специализированных семеноводческих и племенных хозяйств». Я вижу структуру таковой – опытные хозяйства, далее сеть семенных, а в животноводстве – племенных хозяйств, и уж только затем товарные хозяйства. Специализированные или многопрофильные решать вам, а вернее их хозяевам. Да и это мое видение, только прикидки. Ежели решите, что лучше будет как-то иначе все устроить, скажем, сделать опытовые хозяйства сразу и семенными, так и поступим. Тимирязев ошеломленно кивнул, надо же, его императорское высочество, похоже, совсем не шутил, когда говорил о том, что один крестьянин будет кормить несколько десятков работников других областей, вполне осуществимо при таком-то подходе. «Ежели пуп не разорвется, — ю р н и ч е с к и подумал Тимирязев, поймав себя на приступе этакого восторженного верноподданничества, кое всегда почитал отвратительным и осуждал в других людях. А тут Эван сам не удержался. Ночь в станице прошла довольно спокойно». И неудивительно, кабака там не было, а большинство участников экспедиции были нанятыми профессором в Астрахани работниками-татарами, коих казаки себе р о в н е й не считали. Как, впрочем, и дюжину русских работяг из Москвы, полдюжины толковых студентов, приват-доцента к н и п е л ь н и х а единственного из коллег, согласившегося ехать с Тимирязевым неизвестно куда, тамбовского дворянина Мичурина, который, несмотря на свой любительский статус, оказался вполне вменяемым и очень увлеченным селекционной наукой человеком и самого профессора. Хотя к Тимирязеву и студентам вкупе с Книппельнихом и Мичуриным местные отнеслись... с подчеркнутым уважением. Но самогонки все равно никому не налили. Рано утром профессор с подъясаулом отправились к месту, которое казаки предлагали для устройства опытовой станции. Оно располагалось на другой стороне реки, в верстах в 12-15 от станицы.